Здесь же он невольно оробел перед ним. Шагалей сидел на возвышении, засланном дорогими коврами. Под ним раздалась во все стороны расшитой бисером и разноцветными шелками громадная подушка. Одет он был так великолепно и что-то так поблескивал на нем при свете многочисленных светильников, расставленных по полочкам, что у Данила зарябило в глазах. По бокам возвышения стояли стражники с бердышами, бердышит топор с изогнутым лезвием на длинном древке, а у задней стены на маленьких подушках сидели пожилые, хорошо одетые люди, ближайшие советники хана. — Это тебя послали ко мне русские? — с какой-то обидой в голосе спросил Шигалей, когда Данила, войдя на середину зала, отвесил ему поясной поклон. — — Меня, — спокойно ответил Каменев. Шагалей надулся, как индюк, засопел, завозился на своей подушке что-то неразборчиво и тихо забормотал про себя. Он был очень разочарован, так как ожидал, что посол к нему, наверное, один из тех свияжских воевод-князей, которые еще недавно диктовали ему свою волю. Теперь он хотел блеснуть перед ними своим величием. Он и рынд с бердышами нарочно поставил, чтобы удивить посла торжественностью приема. Рынды — это знатные молодые люди в свете московских царей, своего рода пожи присутствовали на торжественных приемах и выходах царя. — Ты княжеский холоп? — спросил он Данилу, взглядываясь в его лицо. — Нет, вольный человек, хожу в начальных людях у нашего государя и великого князя на его царской службе, — ответил задетый за живой каменью, подняв голову и глядя прямо в лицо хана. — Ну, с чем приехал? — Привез письмо твоей царской милости, которое велено отдать прямо тебе в руки. — Еще что? — спросил хан Беря письмо у Данилы. — Велено привести ответ. — — Ага, пока иди, а ответ свой мы тебе завтра дадим. — Хочу спросить тебя, великий хан, — осмелел Данила, — дозволишь мне побыть здесь завтра и походить поглядеть на ваш преславный город? Не ведал его, не бывал здесь ранее, а, сказывает, люди, больно хорош ваш город Казань. — Гляди, — улыбнулся пощенный Шагалей. Утром тебе дадут мою охранную грамоту. С ней ходи, где хочешь. А стража остановит покажи грамоту, и тебя не тронут. Данила поклонился хану и вышел. Утром он действительно получил грамоту и пошел в город. За ночь погода изменилась, туч уже не было. Грязь от вчерашнего дождя подсохла. Всюду было пыль протоптана так что Данила шел спокойно, неторопливо, вглядываясь в окружающие его дома и улицы. Терентий и Рюбаша советовали ему побывать у Нафисы Апы, который еще зимой ходил Терентий. Они начертили прутиком на земле весь план пути от самого Кремля до дома Нафисы, и Данила, несмотря на спешку, как следует изучил его а затем, стерев чертеж, уже сам начертил по памяти удостоверился, что понял верно и запомнил. Сейчас он старался не сбиться с пути. Так он дошел до площади и, перейдя ее, вошел в улицу. — Ну, кажись, пришел, — подумал Данила, — вон и башня на стене. — Подожди, а то ли это башня? Их ведь полно по всем стенам понаставлено. «Ногайская — Ногайская? — спросил он у прохожего. —